Глава 2.5 Девушка быстро продвигалась по узкому коридору из скальных образований. Даже в непроглядный туман она смогла бы сбежать по этому лазу, потому как запомнила каждый камень или трещину на своем пути природный тоннель оканчивался отесанным прибоем валуном, перед которым девушка встала на четвереньки и внимательно прислушалась. Ничто не нарушало грохота прилива, вливавшегося бурлящими массами в узкое горло скальной бухточки. Значит, она успела вовремя. Вскочив на скользкий валун, беглянка ловко подтянулась и скрылась в небольшом вертикальном колодце, С неровными шершавыми стенами. Пробираясь наверх с невероятной грацией, она старалась не сбросить вниз ни единого камешка. Заметят и можно распрощаться с подобными вылазками. Наконец руки нащупали край, и пасмурный день разверсся у нее над головой клочьями серых облаков. Девушка выбралась на скальную полку и медленно двинулась вдоль стены. Нащупав удобную выемку для хвата, она дотянулась кончиком мыска до параллельного массива и осторожно перешагнула, хватаясь тут же руками за щербатую породу. Чувство невероятного счастья охватывало ее всякий раз, когда предстояло делать этот шаг. Тело становилось невесомым, а пальцы приятно холодели. Со скалы была видна большая вода, обрушивающаяся на побережье своими темными, неприветливыми волнами с косматой гривой грязной пены. У линии горизонта неспокойная масса сливалась с низкими дождевыми облаками в единое месиво, над которым всецело властвовал ледяной соленый ветер. Он гнал вперед шквалистые волны. Играл струями дождя, заставляя их вдруг лететь вверх. Даже притулившаяся среди камней растительность податливо гнулась под его порывами. Девушка пригладила ладонью растрепавшиеся волосы и подошла к самому краю. Разгулявшаяся стихия волновала ее, рождая в голове юного создания разные идеи и домыслы. Кому, например, могла принадлежать одинокая цепочка следов, пересекавшая пляж в паре сотен метров от ее смотрового поста? Юная авантюристка поспешила вниз. Она и сама любила побродить по обнажившейся литорали, собирая дары большой воды, но не в такую погоду. «За что ты так делаешь?» – спросила она подскакивая к склонившемуся над углублением в камне юноше. Варро от неожиданности выронил из рук небольшой бурдюк с красящей жидкостью, и та забрызгала ему одежду. Девушка громко расхохоталась. «Знаешь, сколько я его ловил?» — воскликнул раздраженный юноша, отжимая почерневшими от работы пальцами лишнюю краску с волос. «И думать не буду!» – фыркнула девица, направляясь уверенной походкой к кромке прибоя. От вида серой воды сводила зубы, но она очень хотела показать свое превосходство. Сбросив одежду, девушка зашла по пояс в грязную пену. Осторожно приблизилась к увесистому мохнатому валуну и запустила под него руку. Пошарив немного по скользкому дну, Она вытянула из воды бежево-серого моллюска и с ликованием вернулась на берег. — Умей искать! — Я уже закончил, — буркнул Варро, смущенно отворачиваясь. — За что ти красил влас? Ти погодчик? переспросила девушка, энергично растирая кожу руками, чтобы согреться и сбить лишнюю влагу. Она сразу поняла, что Варру не местный, его выдала кожа. Именно поэтому девушка так старалась вытягивать гласные и строить свою речь, как принято у сухопутных племен. Она немного выучилась, когда ходила с отцом на обменку, и очень обрадовалась случаю попрактиковаться. «Буду после виросту, ответил юноша в ее манере. «Говори своим языком». Я ищу его! воскликнула девушка, топая ногой. Учу! поправил Варро, оглядываясь, и нехотя протянул ей свое пончо из меха оклюса. Что ты здесь делаешь одна? Женщин большой воды юноша никогда прежде не видел так близко. Они обычно появлялись на побережье в отлив и разбредались вдоль береговой линии в поисках съестного. Секкар в такие моменты настрого запрещал молодому помощнику ходить на пляж. Даже смотреть в ту сторону. Но вот всего в паре метров от него сейчас кружится в изящном танце коротковолосая девушка, которая в довершение ко всему еще и сбежала. Заметив, как сильно вжимается при дыхании ее живот, Юноша понял, что встретился с Токелеле, опытной ныряльщицей. Он и представить себе не мог, что когда-нибудь увидит одну из них. «Научи меня дышать, как ты!» – попросил юноша, заматывая влажные волосы в тугую петлю. «Я – Варро!» «Это ти хорошо, заметковал Варро!» – пропела юная Токелеле хитро улыбаясь, затем подошла и положила ладонь юноши на сердце. «Делай мало ударов, тогда много воздуха! Точно лиски. Девушка медленно втянула носом воздух, выдержала короткую паузу и с силой выдохнула. Снова глубоко вдохнула, замерла и резко вытолкнула воздух наружу интервал стал длиннее. Повторив упражнение несколько раз, она закрыла глаза и вдохнула так глубоко, как смогла. У Варо же при попытке повторить ее действие закружилась голова, и он неуклюже плюхнулся на песок. Когда юноша пришел в себя, Лиски уже стояла к нему спиной и смотрела на небо, прикрывая лицо ладонью. Любовалась пробравшимися сквозь облачность редкими косыми лучами. «Красиво!» – произнес Варро, поднимаясь на ноги. «О, смотри, летун!» Девушка напряглась. Неведомое ей существо двигалось слишком быстро. «Не бойся, он не опасен!» – успокоил юноша, опуская ладонь ей на плечо. «Он просто пролетит ми!» Лискер рванулась в сторону и со всех ног бросилась в направлении своего поселения. Матово-черный поисковый зонд настиг ее у основания скального массива. Но в отличие от девушки преодолел это препятствие по прямой. Уже через минуту он был над провалом, у подножия которого приютилось племя Большой скалы. Лавируя в потоках ветра, зонд облетел природное образование по периметру и начал аккуратно снижаться. Летуны, как их прозвал Варро, появились год назад, и разглядеть их высоко в небе тогда могли разве что зоркие погонщики. Но вот диковинные жуки без крыльев спустились ниже и начали досаждать жителям деревень. Не нападали но подолгу кружили над селениями, зависая порой над одной точкой на несколько часов. Охотники пытались сбить их, но проворные объекты, только что висевшие неподвижно в воздухе, вдруг уворачивались от орудий и уносились так высоко, что их было уже не разглядеть. Летуны не приводили с собой хищников и не воровали их вещей. Поэтому Варро быстро привык к странным жукам. Однако прежде он не видел, чтобы создания, с таким успехом противостоящие ветру и ливнем, вдруг камнем падали вниз. Неужели местным удалось его сбить? «Подожди, лиски!» – крикнул Варро, бросаясь за девушкой. Скалы оказались коварнее, чем он предполагал и только хорошая физическая подготовка помогла юноше не отправиться на тот свет. Несколько раз он терял лиски из виду, а когда настигал, то она уже скрывалась где-то за поворотом. Изъеденная ветром и волнами порода оказалась настоящим лабиринтом, из которого сам юноша вряд ли бы нашел выход. Поскользнувшись в очередной раз, он вжался плотнее в скалу, Посмотрел себе под ноги и подумал уже прекратить эту гонку. Склон тут был не слишком крутой, а внизу вполне мог быть проход к побережью. На худой конец искупается. Все равно местные скорее встретят его отравленной стрелой, чем дозволят войти в свою деревню и взглянуть на летуна. Вара уже свесил вниз ноги, нащупывая кончиками пальцев опору для спуска как вдруг до ушей его долетели жалобные стоны. Юноше сделалось не по себе. Вдруг Лиске подскользнулось и что-то повредило. Прокравшись по узкой тропе до поворота, он схватился рукой за выступ, осторожно обогнул препятствие и тут же чуть не получил камнем по голове. Забившаяся в угол девушка отчаянно зашарила по полу, ища новое оружие. Лиски, это я, я, успокоил варру, протягивая вперед руки. Никто тебя не преследует. Это я бежал за тобой. Тише, Лиски. Ты не можешь ходить здесь, прошипела она и с яростью толкнула юношу руками в грудь. Это место не для чужих. Прости меня, Лиски. Мне очень хотелось посмотреть на летуна. Мне кажется, твои его. Тебя убут! закричала девушка. Убут! Отдадут келе! Воду, в сторону которой она только что так яро тыкала пальцем, закрыл собой возникший сверху зонт. Лиски с визгом отскочила вжалась в самый дальний угол грота и тихо запричитала что-то на своем языке. Очевидно, молитву. Аварро словно оцепенел. Первый раз он видел летуна так близко, но юноше было скорее любопытно, чем страшно. Приградивший им выход жук и впрямь выглядел странно. Совершенно гладкий, без лапок и крыльев, а на ощупь, Ледяной, такой же противный, как сикоисы, чернила которых он использовал для покраски волос. Варро отдернул руку, но летун не двинулся с места. Точно изучает, подумал юноша, пряча за спиной небольшой острый камень. Единственным, что роднило странное существо с жуками, был крупный круглый глаз чуть утопленный в тело. Варра нерешительно шагнул вперед. Захотел проверить, выпустит ли его летун. Нападать он не собирался, но Лиски поняла все иначе, и на этот раз она не промахнулась. Зонд метнулся наружу, но порыв встречного ветра затолкнул его обратно в грот и приложил ощербатую стенку. Глаз существа треснул точно переспелый плод, а на боку появилась небольшая вмятина. Пока оно не предприняло ответных действий, лиске прыгнула сверху и принялась неистово молотить по металлическим бокам зажатыми в ладонях булыжниками. Разведывательный зонт противно зазвенел, а от низкочастотного звука у детей тут же заложило уши и затрещала голова. Сбросив с себя девушку, он развернулся в сторону выхода, накренился на бок и рванул вперед. Когда Варру нашел в себе силы подползти к краю, странного существа и след простыл. Только волны бились о рыжие скалы, а по полу тянулась от места сражения к выходу тонкая струйка вонючей темной жидкости. «Ты убила его!» Прошептал юноша, вздрагивая. «Он ничего не сделал, просто изучал. Зачем ты напала на него, Лиске?» «Не сделал?» Зашипела девушка, утирая ладонью кровь из носа. «Он скоро убил нас! Ти слушал!» «Он защищался!» Не согласился Варро, рассматривая поднятый с пола осколок. Острая грань порезала ему палец. «Ты глупая, лиски! Зря я тебя встретил!» Он принялся спускаться вниз. «Лучше вплавь, чем в обществе этой сумасшедшей!» «Матша твоя, Зулуке!» Проорала в ответ девушка, стянув себе себя теплое пончо. С остервенением потопталась на нем и сбросила вниз. Ненавижу тебя!» «Варо? Варо!» Вода была обжигающе холодной и стремительный точно ураганный ветер. Катала его туда-сюда, прикладывая телом о камни. Душила. Когда юноша уже готов был сдаться и впустить ее внутрь, что-то схватило его за волосы и потянуло вверх. Голова очутилась на поверхности, И Варра судорожно вдохнул. Но гадкие соленые брызги тут же обожгли ему рот, а новая волна безжалостно опрокинулась сверху. «Греби!» – услышал он голос Лиски, когда голова снова оказалась выше уровня воды. Девушка тянула его в сторону берега. «Много воздуха!» Щеки ее раздулись, и Варра понял – что их ждет что-то страшное. В следующий миг волна опрокинулась ему на затылок и протащилась десяток метров в сторону острых уступов. Открыв глаза, юноша увидел их черные блестящие клыки, но новый порыв стихии в последний момент увлек его в сторону. «Туда!» кричала девушка, жестикулируя рукой. мало келе Нога! Низ!» Варро нащупал дно. Волна схлынула, и он понял, что может стоять. Вот только одеревеневшие ноги отказывались ему повиноваться. Лиски схватила юношу за шиворот и закричала, что они должны срочно выбираться на берег. Варро обернулся. Гигантская масса воды катилась на них, словно серая скала. Тогда он нашел в себе силы подняться и побежал. Пятиметровая волна неумолимо приближалась, выжимая из-под ног последнюю воду. Нависла, угрожающей тенью, и с грохотом опрокинулась вниз. Поток грязной пены подхватил их и выбросил далеко на пляж. Но в следующее мгновение с неистовой силой потянул обратно. Варра отчаянно забрыкался, обхватил руками попавшийся на пути камень, да так и остался лежать с ним в обнимку. Выбившаяся из сил Лиски упала рядом. «Ты совсем ум потеряла!» – прошипел юноша, переворачиваясь на спину и судорожно закашливаясь. Его трясло. Девушка подползла ближе и принялась растирать ему руки. «Давай, как я!» – произнесла она, стуча зубами от холода. Через некоторое время они смогли сесть и вернули энергичными растираниями чувствительность ногам. «Тебе надо идти, погодчик, произнесла Токелеле, подталкивая его в сторону пляжа. «А то убуд!» «Скоро! Ты должна пойти со мной!» – произнес Варро, хватая Лиски за руку. «Ты замерзла и не сможешь одна вернуться в деревню!» «Плохо, плохо!» – застонала девушка, пытаясь вырваться. «Они убут нас! Отдадут Келе!» Неверных женщин народ Большой воды подвергал ритуалу очищения привязывал к шесту с началом прилива, чтобы Келе вымыло из их головы все грязные мысли. Преступников наказывали так же, только привязывали их вниз головой. Варро передернуло от воспоминания от жуткой казни, свидетелем которой он однажды стал. «Тем более!» – воскликнул юноша, рывком поднимая лиски на ноги. «Ты пострадала из-за меня. Значит, я должен тебя защитить. Пошли! Мы что-нибудь придумаем, и ты вернешься завтра в деревню. Пошли!» Они обогнули черные скалы, поднялись по крутому песчаному откосу и упали ничком в заросли серебрянки, чтобы отдышаться. Травы создавали хоть какую-то защиту от ветра. Но противный крупный песок больно царапал мокрую кожу и забивался в волосы. Варро зато и не любил побережье, что терпеть не мог его вычесывать. Юноша заставил себя подняться на ноги и огляделся. Секер всегда вбивал в землю шест, чтобы менялы безошибочно находили дорогу к их стоянке. Эта привычка спасла сегодня Варро жизнь. Разглядев на фоне дождевого фронта черную вертикальную линию, он поднял лиски на ноги и потащил на запах костра, который погонщик так вовремя развел. «Ты что натворил, глупый мальчишка?» – взревел Секер, заметив, что помощник его вернулся не один. «Я мало тебе говорил про местные обычаи. Дай ей одежду!» Буркнул в ответ Варро, блаженно припадая к теплому боку Оклюса. «И еды!» «Еды?» Заорал погонщик, хватая юношу за волосы и больно охаживая палкой по ногам. «Я лучше вас хорошенько высеку!» «Она спасла меня!» «Прыгнула за мной в воду!» «Я должен отплатить!» «Не верю ни единому слову!» Прошипел Секер: "В какую такую воду она за тобой прыгнула в отлив? А ты? Сдается мне, ты не в первый раз гуляешь в одиночестве. Тогда имей смелость отвечать за свой выбор. Не маленькая уже. На." Он бросил лиске пончо и пару полосок жареного мяса и приказал немедленно возвращаться на пляж. "Я ее не оставлю." Закричал Варро, бодая погонщика в бок и угрожающе взмахивая в воздухе обломком зонда. Я сегодня убил летуна, и тебя убью! Мужчина ударил его палкой по спине и уткнул лицом в примятую траву. Не дорос еще! Идут! воскликнула Лиски, вскакивая на ноги. Они идут! Ах, Чес! «Живо переоденься в сухое, мальчишка! А ты иди сюда!» Он пихнул девушку к молодняку и набросал сверху шкур с бурдюками. «Не звука!» Секер сел к огню и принялся есть, поглядывая искоса то на оклюсов, то на помощника. Когда в лагерь вошли местные, он неспешно поднялся и выполнил приветственный ритуал. Варро поразило спокойствие погонщика. Сам же юноша едва сдержался, чтобы не выхватить из-за пазухи свое новое оружие. Пришедшие сегодня на обменку мужчины показались ему подозрительно суровыми. В целом встреча прошла гладко. «Грузи быстро животных и выдвигаемся», – прошептал Секер, провожая взглядом молчаливых покупателей. — Не хочу получить ночью отравленную стрелу в бок. Налетевший внезапно ливень скрыл следы их поспешного бегства. Однако к вечеру небо снова прояснилось. Стадо перешло на шаг, и погонщик стал искать место под стоянку. — Зря ты убила летуна! — сказал юноша, бросая взгляд на рыжую полоску заката. «Сколько раз они пролетали над нами, но никогда не трогали!» «Я забоялась!» – прошептала Лиски, плотнее прижимаясь к нему и натягивая глубже капюшон из моченой коры. «Секер прав!» – произнес Варра, зло сощуриваясь. «Я не думаю о последствиях, но теперь все изменится!» Я убью столько летунов, сколько потребуется, сделаю оружие против гуркуса и узнаю, что находится по ту сторону леса. Хоц!